Дети-консерваторы или как правильно выйти из подъезда. Ритуалы в жизни ребенка. Да, давно никто не спорит. Ритуалы для ребенка важны и нужны. Правильный отход ко сну способствует спокойному сну. Утренний подъем определяет весь день. Нужны семейные ужины и традиционные пироги по субботам и чтение книжки на ночь можно выработать ритуал ухода мамы на работу. Махать рукой в окно, строить рожицы. Если повторять это каждый раз, ребенок будет знать, что мама вернется и будет спокоен. Конечно, режим дня очень важен не только для маленьких детей, но и для родителей. Тогда хоть понятно, когда успеешь сходить в душ и помыть полы. У нас тоже есть ритуал выхода не только родителей, Но и всех гостей из дома Нужно обязательно помахать рукой на лестничной площадке Пока ребенок смотрит в дверной глазок И потом уже не важно, вернется гость или нет Но важно помахать Воскресным утром я всегда жарю сыну гренки В принципе, могу пожарить их и в понедельник, и в среду Но он ест гренки исключительно по воскресеньям А ему уже почти 13 лет. В каждой семье свои ритуалы, как правило, случайно придуманные. Есть семьи, в которых даже родители не знают, что будут делать через 5 минут. И дети прекрасно себя чувствуют, засыпают, когда уснут, встают, когда проснутся. Но есть совершенно ничем не объяснимые ритуалы, которые придумывают себе дети. Вот я в детстве шла обедать или ужинать только после того, как мама позовет меня к столу три раза. Если мама звала только два и потом кричала «Все, останешься без обеда», я соглашалась остаться без обеда. И не помню, чтобы очень от этого страдала. Прошло достаточно времени, пока мама не разгадала мой ритуал, который я хранила в тайне. С того времени мама трижды звала меня к столу. Я получала регулярное питание и сильно растолстела. А одна мама на детской площадке рассказывала мне, что в детстве не засыпала без стакана теплого молока, которое терпеть не могла. Но бабушка ей сказала, что без молока ей приснятся черти с рогами и копытами. И бедная девочка давилась молоком на ночь, Даже когда она ездила с родителями в пансионаты и в те места, где нет возможности подогреть молоко, ее мама грела молоко кипятильником, чтобы дочь, на тот момент уже 13-летняя девица, наконец уснула. Сейчас ее сын запасается на ночь провизией, как в голодные годы. И это не конфетка с печеньем, а колбаса, сыр, хлеб и даже тарелка с макаронами. Сын это не ест, важно, чтобы поднос стоял рядом с кроватью. Никто мальчика не пугал чертями, никто не запирал на ночь холодильник. Но мама вынуждена перетаскивать его содержимое в детскую. А еще одна мама рассказывала мне, что дочь предпочитает только белые трусы, без рисунка. И никакие киски, бантики, звездочки и розочки не производят на нее впечатления. Только белые. В других из дома не выйдет. Попробуйте, найдите сейчас в магазинах просто белые трусы. Без рюшечек, оборочек и прочих красот. И вы поймете эту маму. Опять же, мой сын-подросток садится делать уроки только в 4 часа. ни раньше и не позже. Я засекала. Даже если у него тренировка, репетитор, или он вообще болеет и лежит дома, Много заданий или мало, за уроки он сядет только в четыре. Хоть ты тресни. Про ритуалы, граничащие с суеверием. Обуться только с правой ноги. Встать непременно с левой. В день зачета пойти в черных брюках. Это опять мой сын придумал, а не в серых, потому что серые несчастливые. Я даже говорить не хочу, потому что черные заношены до дыр, а серые почти новые. И я только что их погладила. Но от ритуалов никуда не деться. И наши дети ищут счастливые номера на машинах, приговаривая «Мое счастье, мое счастье, мое счастье». Кладут учебники под подушку и ложатся спать только после того, как два раза выключат и включат свет, требуя, чтобы электричество горело в коридоре, а занавеска была задвинута не до конца, но почти, нет, еще чуть-чуть пока не появится нужный зазор. Маленькие дети — самые консервативные консерваторы. Если однажды сложился порядок, то его надо придерживаться. И смена ритуалов равносильно революции. Знаете, как отличить женщину или мужчину, у которых есть маленькие дети, от всех остальных жителей подъезда? Нужно зайти в лифт. Мать ребенка никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не нажмет кнопку вызова лифта или этажа первый, если рядом стоит ребенок, даже чужой. И будет покорно ждать, пока малыш тянется к кнопочке. А потом долго выбирает нужный этаж, нажав еще на парочку ненужных. Потому что она знает, если ребенка опередить, Скандал будет такой, что услышит весь подъезд и еще два соседних. Точно так же обстоит дело с кнопкой открывания двери подъезда. И мужчина, который не спешит нажимать кнопку и открывать дверь, вовсе неплохо воспитан. Это означает только одно. Он отец маленького ребенка и уже твердо уяснил, с этим может справиться только малыш. Иначе что? А то, что ребенок может вообще отказаться выходить на улицу, и несчастной матери придется возвращаться в квартиру и повторять весь ритуал сборов на прогулку. Моя дочь, например, со слезами и криками возвращается в квартиру, раздевается, потом снова одевается, выходит, закрывает ключом дверь, только верхний замок, к нижнему она равнодушна, нажимает кнопку, потом еще одну, еще одну, и в конце пути лично толкает дверь подъезда. Однажды мы так два раза возвращались. На третий раз сосед попытался нам помочь и нажать кнопку двери подъезда. «Не трогайте!» — заорала я, как полоумная. Да такой я и была в тот момент, учитывая, что мне тоже приходилось раздеваться и одеваться, чтобы все было по правилам потому что если дочь раздевается, а мама нет, то это нечестно и не взаправду, так что не считается. Мужчина отскочил от двери, как ошпаренный, и мы, к счастью, вышли. Если вы думаете, что моя дочь избалована и с ней надо быть построже, то даже спорить не стану. Но тогда уж надо быть построже и с мальчиком Петей с десятого этажа, и с девочкой Дашей с 8 -го. Они любого взрослого переупрямят. У нас, мам, есть еще одна задача. Сделать так, чтобы эти трое не оказались в одном лифте. Иначе мы из дому вообще никогда не выйдем, и в дом никто не попадет. Так один раз было. Дети нажимали на этажи по очереди. Кто первый, причем назло второму, и так, чтобы последняя кнопка осталась за третьим ребенком. Вниз мы ехали минут 10, останавливаясь на всех этажах, общаясь с диспетчером, кто-то из детей нажал вызов. Потом эта троица кинулась к входной двери, снеся с ног консьержку и чуть не сорвала с петель железную дверь, перед этим раз 30 нажав на кнопку выхода. Каждый хотел, чтобы именно после его нажатия открывалась дверь. Мы, мамы, вжались в стены делая вид, что проверяем почтовые ящики, рассматриваем герань и оказались на улице случайно, поскольку с двух сторон в подъезде и на улице образовались очереди на вход и выход. И стоило кому-нибудь из соседей, желающих войти в подъезд, открыть дверь, как наши дети объединяли усилия и начинали громко орать, чтобы сосед отпустил дверь. Правда, одну бабулечку они выпустили. Бабуля, видимо, сама была счастливой обладательницей явно ни одного внука, поэтому сохраняла стоическое спокойствие, даже равнодушие. Она залезла в карман, достала три карамельки, раздала их детям и спокойно вышла, пока те шуршали обертками. Слава богу, дети были еще слишком маленькими и не додумались взымать плату конфетами за вход и выход. Те же ритуалы сопровождают выкатывание и закатывание самоката или велосипеда в дом. Я затаскиваю велосипед по пандусу. А когда на прогулку вышел папа, ему было проще снести его на руках. Он мне позвонил с первого этажа под дикий рев дочки. «Чего она хочет?» — восклицал муж, перекрикивая ор дочери. «А что ты сделал?» — проорала я в ответ. Ничего! Пришлось выяснять подробности, как спускались, кто нажимал кнопки, кто первым выходил из лифта, на каком лифте спускались, на правом или на левом, что имеет колоссальное значение. «Как ты спустил велосипед?» Допытывалась я с настойчивостью следователя по особо важным делам. Спустил и все. Муж не понимал, что происходит. «Ты его скатил или снес?» — уточнила я. Взял в руки и спустил, а что? Муж уже чувствовал себя виноватым, но никак не мог понять, в чем. «Тогда поднимись снова и скати по пандусу», — сказала я. Можно, конечно, спросить, почему дочь не объяснила, как именно должен быть спущен велосипед. Но она объясняла, хватала велосипед и пыталась затащить его на лестницу, продолжая орать. Говорить она не могла, поскольку была занята криком и подъемом велосипеда. Велосипед — это еще ладно. Вот у мальчика Пети с 10 этажа есть особый ритуал купания. Он не может просто так залезть в ванну. Только по особой схеме. Сначала раздеться, и только потом мама может включить воду. Если мама набирает ванну раньше, чем Петя разделся, Она вынуждена слить воду. Петя должен вернуться в комнату, одеться и раздеться снова. И сначала он чистит зубы, а потом моется. То есть, если мама начнет ему мыть голову, забыв о том, что Петечка еще не почистил зубы, то мы возвращаемся в начало. Петя с ревом вылезает из ванны. Мама спускает воду. Петя идет одеваться потом раздеваться, затем мама включает воду. Петя чистит зубы и только после этого разрешает помыть себе голову. И ему все равно, что уже и ванная, и мама, и коридоры, и комната в пене, и в воде по щиколотку. Мама уже почти не говорит, а только и кает. Петя соблюдает ритуалы. А девочка Даша с восьмого ложится спать только после того, как посмотрит, есть ли звездочки на небе. И можно представить себе замешательство бабушки, оставленной посидеть с внучкой, когда Даша с диким криком полезла на подоконник. Ведь сделали все как положено, и книжку почитали, и песенку спели, и ночник включили, и тут скандал на ровном месте. И Дашина мама, вырвавшаяся в театр, просидела почти весь спектакль в фойе. Распрашивая бабушку о каждом сделанном дочкой шаге. Когда дошли до звездочек на небе, спектакль закончился. Но Дашина мама была рада. Дочка на три секунды забралась на подоконник, убедилась, что звезд нет, и спокойно легла спать. Бабушка пошла пить валерьянку.